Теперь он мог вручить вторую часть своеобразного пароля. Небольшую цветную фотографию. Его собеседник подержал снимок в руке, покачал головой. «Но почему же так поздно, Александр? Впрочем, наверное, не вас об этом спрашивать». «Я... я объясню», — Бен сглотнул. «Много лет всякие контакты с большевиками были запрещены. Только в этом году...» И она обо мне вспомнила. Спасибо. Я прочитаю письмо и еще раз ее уничтожу. Можете не беспокоиться. Но, насколько я понимаю, это ваши верительные грамоты, господин Бенкендорф. Так точно, господин Бертяев. Бен удержался, чтобы не вскочить и не щелкнуть каблуками. Сочту за честь знакомства с вами. Ну, зачем же так? Афанасий Михайлович явно удивился. Неужели слава о моем творчестве достигла владения господина багараза «Я не видел и не читал ни одной вашей пьесы», — горячо зашептал Бен. «Я даже не знал, что вы драматург. Но в девятнадцатом году под Армавиром вы спасли жизнь молодому поручику, моему отцу. Ваша фотография висит в нашем доме, сколько я себя знаю. Может, вы помните? Отец любил петь песню «Марш вперед, трубят в поход». Марковские роты, на миг лицо драматурга помолодела, возле обозначились жесткие складки. «Как там Леон? Ваш отец?» «Умер пять лет назад. Он всегда помнил о вас и просил, если я вас встречу...» «Не надо». Широкая ладонь вновь дрогнула. «Ваш отец сделал для России куда больше, чем такие, как я. Давайте о другом». «Знаете, Александр, «Еще тогда, в девятнадцатом, я хотел спросить вашего отца, да все не решался. По поводу фамилии?» «Ага», — успехнулся Бен. «Родственник и даже потомок. А что, здесь э, это многих смутит? Чекисты разыскивают потомков царских министров?» «Им это, пожалуй, даже понравится». Бертяев уже пришел в себя, лицо вновь приняло спокойный, чуть насмешливый вид. А вот наше пишущее братье, того гляди задрожит Александра Сергеевича, вспомнив. — Кого? — удивился Александр Бенкендорф. — Кого-нибудь из декабристов? Но мой пращурс сам был членом Ордена Русских Рыцарей. Теперь удивился его собеседник. — Я имею в виду Пушкина. — Поэта? А-а-а. Знаете, я его не очень-то читал. Мы изучали русскую литературу факультативно. Глаза драматурга внезапно потемнели. «Вы, русские, не учите в школах Пушкина?» Бену стало стыдно, причем не только за себя, но и за всю ту скулу сразу. «Понимаете, Афанасий Михайлович, у нас в гимназиях можно выбирать программы. Я был во французском классе. Но русскую литературу у нас тоже учат. В университете есть русское отделение. Не судите нас, мы ведь родились не на земле». — Да, — подумал Кеннел Бертяев. — Иная жизнь и берег дальний. Кажется, мы уже стали друг для друга... марсианами. Бен чувствовал себя не лучшим образом. Излагать программу генерации можно перед стариками в сент алекс, перед утопистом Чифом, начитавшимся марксистских сказок, но не перед теми, кто жил на этой планете. — Не марсианами, конечно. Но Афанасий Михайлович... Наши родители, те, кто прибыл на ту скулу с земли, ведь им не нашло здесь место. На этой земле их убивали, травили. Они постарались забыть, начать жизнь сначала. А для нас, их детей, родина там. Как для американцев, которые постарались забыть об Англии, улыбнул Собертяев. «Вы правы, не мне вас судить». «Ладно, это все лириком. Как я понял, вы тут не просто турист». Если нужна моя помощь, то я готов. Правда, шпион из меня никакой. Могу ответить на ваши вопросы, познакомить с любопытными людьми. Пожалуй, и все». Бен не стал спорить, хотя те, кто направлял на землю исследовательскую группу, загали на этого человека куда более серьезные надежды. «Мы тоже не шпионы, Афанасий Михайлович. Мы не собираемся похищать военные секреты Сталина и подкидывать бомбы. Мы наблюдатели». «Мы — объект наблюдения», — вздохнул драматург. «Значит, ваше руководство не собирается вмешиваться в наши дела?» Бен едва сдержался, чтобы не сказать правду. «Нет, еще рано». «Да, мы не вмешиваемся в политику». «То есть, если вопрос чисто гипотетический какой-то здешний безумец попросит у вас помощи против режима...» Бену стало совсем кисло. «Ни в коем случае!» «Хвалю!» Лицо Афанасия Михайловича застыло каменной маской. «Надеюсь, товарищ Сталин тоже оценит вашу сдержанность. А если речь идет не о борцах, а о жертвах. Например, надо спасти человека от голодной смерти». «У вас, — Бен вздрогнул, — у вас люди умирают от голода?» Час назад я был в гостях у сына одного моего давнего друга. Его самого давно нет в живых, погиб еще в восемнадцатом. Сын его талантливый художник, но ему очень не повезло. Неплохо начал, были персональные выставки, но год назад его фамилию упомянули в статье «Художники-пачкуны». Не читали? Нет, удивился Бен. Это что, Филитон? Бертяев вздохнул. «Да, господин Бенкендорф, вам придется долго изучать нашу, так сказать, реальность. Ну, с поэмой Гатунского вы хоть ознакомились?» «Не успел. Как я понял, это что-то детское, и жизни ваших бойскаутов?» «Почитать», — Фанасий Михайлович протянул Бену журнал, — «тогда он станет немного понятнее». «Так вот, этот молодой человек остался один». «Картин у него уже не покупали, заказчики исчезли. Знакомые, как это бывает, поспешили забыть. Я и мои друзья немного помогаем, но он серьезно болен. Его болезнь в СССР не вылечить». «Понял», — прервал его Бен. «Где он живет?» «Вы ему действительно поможете». внезапно Бену показалось, что попросту проверяют. Подумав, он рассудил, что так и должно быть. — Мы ему поможем, господин бертеев А мне для начала хотелось бы просто познакомиться с людьми. — Приходите ко мне завтра в четыре часа, — улыбнулся Афанасий Михайлович. — Вид у вас не здешний, так что я намекнул, что вы иностранец. — Где я живу, вы, наверное, знаете? — Да, спасибо, — Бен стал Назовите адрес этого художника. Распрощавшись, он вышел в коридор. Идти на обсуждение поэмы Гатунского расхватилось, и Бен начал не спеша прогуливаться по пустым коридорам, с интересом разглядывая портреты местных знаменитостей. Можно было спокойно поразмышлять. Разговор получился более чем интересным. Драматург знал о тускуле, знал и пошел на риск, намекнув о каких-то безумцах. Кажется, он неплохо разбирается в людях, сразу же сообразив, что потомок начальника третьего отделения не имеют к здешним жандармам ни малейшего отношения. Разговор о больном художнике затем тоже неспроста. Очевидно, это своеобразный тест. Бен изучил вывешенный на самом видном месте список очередников на жилплощадь, еще раз подивившись здешним обычаям. Итак, тест. Не побоятся ли гости стускулы помочь человеку, от которого отвернулось здешнее общество? «Значит, понадобятся деньги, а посему пора пускать в дело батарею Кента. Деньги и лекарства». Кажется, настал час и для сестренки Лу, графини Любови Леонтьевны Бенкендорф. Чиф слушал доклад Бена равнодушно, не задавая вопросов. Луна напротив, проявила явный интерес, тут же забав у брата журнал, дабы ознакомиться с паэмой. То, что и наконец-то можно будет выйти в незнакомый мир столицы, вызвало еще более бурную реакцию. Девушка предлагала завтра же отправиться по указанному Бертьевым адресу. Косухин по-прежнему молчал, и Бен, не выдержав, поинтересовался. Не означает ли сие молчание командирскую немилость? Его приятель покачал головой. «Ты сработал, все окей. Преклоняюсь». Сам того не ожидая, он перешел на английский. «Ты че как вареный?» поинтересовался Бен тоже на привычном американском жаргоне. «Правда?» «Все в норме, только Пушкина придется перечитать. Как видишь, наши родичи считают его великим поэтом». Бен скривился. «Предпочитаю Маларме или конта де Лиле. Ладно, как насчет Лу». «Да, насчет меня», – подхватила девушка. «Джон, я уже все придумала. Скажу, что я из местной поликлиники». Едва ли у меня будут проверять документы. Хорошо, кивнул Чифт, только Бен проследи, чтобы Лу оделась как-нибудь поуродливее, вздохнула девушка. Мужские ботинки на два размера больше, тёмный плащ, платье с воротником до ушей. Именно. А теперь, ребята, слушайте. Я получил ответ от Казимбека. На стол легла бумага, написанная ровным, чётким почерком. Вот, господину Косухину, руководителю. Пропускаю. На ваш номер 23 отвечаю. Вот. Ваше поведение считаем правильным. В дальнейшем же рекомендуем. Стиль старой русской разведки усмехнулся б Рекомендуем. Звучит. Вечно ты перебиваешь, возмутилась сестра. Продолжаю. Первое. Разработку линии «Официальное подполье» временно прекратить. Второе. Начать разработку запасного варианта. Это мы уже сообразили, но в не выдержал бн Третье. обратить особое внимание на поиски контактов с Тернемом. При этом обязательно следует учитывать новую информацию, которая будет вам направлена дополнительно. Вот эта информация. Чиф достал еще один лист бумаги, но читать не спешил. «Да что случилось?» — не удержал Бен. «Тебя что, обратно отзывают?» «Еще нет», — Чиф нерешительно подержал бумагу в руках и вновь положил ее на стол. «Сначала послушайте, а потом сами скажете». Он секунду помолчал, затем стал читать ровно, спокойным голосом. При направлении группы «Пространственный луч» в СССР руководство исходило из потенциальной угрозы существование в этой стране оборудования пространственной связи, что может угрожать безопасности тускулы скулы Ввиду этого, вам ставится задача выйти на контакт с Александром Тернемом, участником экспериментов профессора Глазенапа. В силу открывшихся в последнее время данных, существование в СССР подобного оборудования можно считать доказанным. Вчера, после получения вашего оборудования, послание номер 23, состоялась беседа с господином Касухиным Степаном Ивановичем. Беседа проходила в кабинете его высокого превосходительства председателя Государственной Думы РТОТ господина Багараза в его присутствии. В ходе беседы было выяснено следующее. В 1920 году в ходе выполнения спецзадания командования РКК господин Касухин познакомился с уже известным вам Волковым Венсловом, который имел приказ помешать выполнению программы Мономах. Волков, по имеющимся данным, является личностью с измененной биологией, возможно, вследствие экспериментов, проводившихся по указанию Дзержинского в 1918 году. В результате последующих событий господин Косухин был вынужден эмигрировать на Тускулу. Исходя из этого существования могилы на Донском кладбище и факт похорон, в апреле 1921 года, могут считаться мистификацией. Первое. Друзей господина Косухина, стремившихся сбить Волкова-Венслова и его агентов со следа. Второе. Самого Волкова-Венслова с целью скрыть факт невыполнения приказа. Поэтому слова Волкова и лиц, назвавшихся Чижиков, Иваныч и Тарек, не могут считаться достоверными поскольку не исключена возможность введения их заблуждения или сознательной лжи с их стороны. Однако в ходе беседы выяснилось обстоятельство, на которое в 1921 году не было обращено должного внимания. В это время, апрель 1920, август 1921 годов, после ликвидации установки пространственного луча в Париже, на земле не действовала ни одна установка подобного типа известно кому-либо из участников проекта. Ввиду этого, появление господина Касухина на Тускуле может быть объяснено только одним – наличием подобной установки в руках иных лиц. Дать какие-либо объяснения по этому поводу господин Касухин не смог или не пожелал, кроме соображений, которые он изложил, его превосходительству в беседе с глазу на глаз. Не считая возможным вскрыть, что ввиду деликатности проблемы, господин Косухин потребовал проведения тщательного расследования, до окончания которого объявил о своей отставке со всех государственных и общественных постов. Его превосходительство категорически отверг такую возможность, равно как и отстранение вас, уважаемый Иван Степанович, от руководства группой «Пространственный луч». «Само расследование, прежде всего относительно наличия в СРУ установки, поручается вам. Прошу сообщить ваше предложение в ближайшее время. Ваш Казимбек, номер 4120». Чиф спрятал бумагу и вопросительно посмотрел на Бен. «Так в чем дело?» – удивился тот. «Ну, бурная биографии у наших родителей и что?» «Детя Генри занимался чем-то сверхсекретным» отсюда и ложная могила